Смысловые законы устной речи. Каковы же законы речи устной? Законы ее логики, отраженные в ударениях, паузах и в интонации. Попробуем рассмотреть законы, по которым устный текст работает в жизни, звучит в театре для зрителя и для слушателя. Логика разговорной речи. Законы логики речи есть законы жизненного поведения, взаимодействия, общения, которые открыл и исследовал Станиславский. В спонтанном диалоге обычно не бывает смысловых ошибок, нарушений логики, ударений их пауз. Речь свободно регулируется внутренними законами речевого общения, едиными для разных языков. Люди сообщают, спрашивают, возражают, восклицают, предлагают, то есть воздействуют словом. И эти законы речи универсальны для разных языков, на которых общаются люди, как универсальные всеобщие законы порождения, воспроизведения текста. Разговор в жизни развивается именно по законам человеческого общения, а его движущей силой является цель ради которой предлагается тот или иной сюжет, и в спонтанном разговоре не бывает смысловых ошибок, нарушений логики, ударениях и паузах. Но и сочиненный текст, авторский рассказ, диалог в будет подлинным и живым, если рождается и существует в подлинности человеческого взаимодействия. Законы логики разговорной речи. Обозначим их терминами, принятыми в театральной практике. Закон предлагаемых обстоятельств. Событие всегда погружено в определенную ситуацию. С предлагаемых обстоятельств начинается понимание ситуации, а значит и разбор текста. Закон превращения текста в киноленту в «Видений». Слова превращаются в систему живущих в нас зрительных образов, ассоциации связей, отношений, каких-то памятных знаков, иногда погружаясь в прошлое, вновь стремясь в будущее, становясь достоверными эпизодами нашей собственной реальности. Закон нового, поэтапно развиваясь, события и фразы текста стремятся от известного к неизвестному. Закон перспективы. События сменяют друг друга. Намерения наши всегда устремлены вперед к цели, и текст всегда находится в развитии. Закон контекста. Внутренний смысл происходящего формируется чередой предшествующих и последующих событий, фактов, ситуаций. Фраза живет между прошлым и будущим. Закон подтекста. Интерпретация фразы, ее акценты и характер зависят только от обстоятельств и намерений говорящих. Закон сравнения во фразе «главным» является то, с чем идет сравнение, и ударение падает именно на это слово. Заря горела, как пламя. Закон сопоставления во фразе «главными» является оба сопоставляемых понятия, и оба слова принимают на себя ударение. Тяжелыми были как день, так и ночь. Закон противопоставления. Оба противопоставленных слова принимают на себя ударение. Горит зеленый, а не красный свет. Законов логики устной речи немного, но именно по этим законам общаются люди. Обратим самое серьезное внимание на то, что в списке законов логики речевого общения нет грамматических терминов, только смысловые. Законы речи существуют и работают в контексте задач, обстоятельств, отношений, конкретных целей, тайных явных намерений, скрытых подтекстов, невысказанных целей, потому что они, эти законы, являются законами человеческого общения и в нем осуществляются. Они создают образ мира, который по определению должен присутствовать в звучащем тексте. Остановимся подробнее на законе сверзадачи. сверзадача всегда зашифрована, спрятана в тексте и становится ясной только по мере глубинного разбора в контексте, в правильном понимании смысловой ситуации и связано с собственными намерениями говорящего, ради чего мы ведем разговор, ради чего написан рассказ, пьеса, и ради чего звучит они сегодня. Конечно, весь вопрос в понимании, в интерпретации и намерениях говорящих. Мы интерпретируем фразу, и из этого рождаются конкретные осмысленные ударения и паузы в речи. Простое сообщение. Поезд отправляется в 15 часов. Несет чистую информацию. Но в диалоге может обозначать любое намерение. Поддержать, возразить, остановить, предупредить, порадовать. И в зависимости от задачи изменится звучание фразы и акценты и паузы Как только в факт речи включаются намерения, у говорящего фразу появляется некий знак ожидания реакции собеседника. И это скажется и в поведении, и в ударениях, и в паузах, и в интонации. Возникает послание собеседнику сделать из сказанного выводы и принять свое решение. Между участниками возникает диалог. Так рождаются осмысленные ударения и паузы в речи. Итак, законы логики речи есть законы жизненного поведения, законы сценического взаимодействия. И именно об этом говорят режиссеры и артисты в наших анкетах. Ученик Станиславского Завадский. Законы речи неразумно, бессмысленно сводить к правилам установки ударения и пауз. Нужно идти от логики действий. В анкетах нового времени все мастера говорят о том же, о противоречии логике речи письменной и устной. Журавлева назвала основные правила логики речи в условиях сценического взаимодействия, вновь отослав нас к Станиславскому и определила их как ненарушаемые законы речи, общения подчеркнув, конечно, что не случайно даже в их названиях нет и не может быть грамматической терминологии. Итак, мастера театра разделяют понятия грамматической и разговорной логики. Грамматическое чтение текста не дает понимания его внутренних смыслов. В живой логике человеческого взаимодействия ударение и паузы рождаются интерпретации содержания текста и должны быть своими. Текст, написанный, становится живым, достоверным, разговорным, содержательным, только когда он перерабатывается, осмысливается, превращаясь в текст сказанный. Открытые и сформулированные в системе Станиславского законы и правила Логики речевого общения, законы речи — объективная реальная школа живого слова в общекультурной жизни общества. Она необходима как метод, как система для самого широкого использования. Однако споры о путях освоения логики речи, ударения и пауз были всегда и составляли основу конфликта между мастерами и речевиками. Большинство актеров и режиссеров, которым я задавала вопросы, говорили, что актеры, особенно молодые, не умеют ставить и не могут выразить смысл. Это и вызывает трудности, потому что ударные слова, как и паузы, неоформальные, они живые, подвижные. Вот строки известных стихотворных текстов. Прощай письмо любви, прощай свободная стихия, прощай немытая Россия. Прощай до лучших дней. Прощай, и если навсегда. Прощай, прощай, и помни обо мне. Прощай, позабудь и не обессудь. Читаем. Грамматикой предписаны определенные паузы, восклицание, ударения. Но ради чего каждое прощай? Куда ведет авторский смысл? Контекст, намерение запомнить. Забыть, укрыться, отомстить, простить. А в каких обстоятельствах? Из ответов на эти вопросы рождается разная логика, разная живая интонация, а ударение и паузы сразу не только меняются, но даже могут исчезать. В этой связке находятся и все спорные понятия прочтения, воплощения текста в устной речи, доставшейся педагогики со времен выразительного чтения.